Пеппи послушно направилась к шеренге наказанных, бормоча себе под нос. — Это несправедливо! Я ведь ответил на все вопросы! Пройдя несколько шагов, она остановилась и обернулась к Фрекин Розенблюм. Было видно, что ее вдруг осенила какая-то новая мысль. — Извините, — сказал Пеппи, — но я забыла вам сообщить свой рост и объем груди. Не ленитесь это записать, — добавила она, обращаясь к секретарям. «Дело, в общем, не в том, что я хочу получить суп, совсем наоборот. Но просто надо же, чтобы книги, которые вы ведете, были в полном порядке». «Если ты немедленно не станешь туда, куда я тебе велела, если тебе не будет стыдно, — сказала Фрекин Розенблюм, то, боюсь, одна девочка получит сейчас изрядную трепку». «Бедная девочка! — воскликнула Пеппи. — Кто она? Покажите мне ее! Я сумею ее защитить!» «Не забудьте это тоже записать!» Пеппи стала в группу тех ребят, которым велено было стыдиться. Настроение в этой группе было неважное. Многие дети всхлипывали и даже плакали, думая о том, что скажут их родители, когда они вернутся домой с пустыми руками. Пеппи окинула взглядом стоящих с ней рядом детей, увидела, что почти все плачут, и тоже два раза всхлипнула. Потом она сказала. «Знаете что?» «Давайте мы сами взаймемся этим новым спортом и будем играть в вопросы!» Это предложение несколько взбодрило ребят, но они толком не поняли, что Пеппи имела в виду. «Давайте разобьемся на две шеренги», — объяснила Пеппи. «В одну станут те, кто знает, что Карл XII умер, а в другую — те, которые еще не слышали, что он умер». Но оказалось, что все дети знали, что Карл XII умер, и поэтому второй шеренги не получилось». — Нет, так не годится, — заявила Пеппи. — Обязательно. должно быть, по крайней мере, две шеренги, иначе у нас ничего не получится. Спросите у Фрекин Розенбрюм, если мне не верите. Пеппи задумалась. — Есть выход! — воскликнула она наконец. — Все отпетые хулиганы станут в одну шеренгу. — А кто станет другую? — спросила маленькая девочка, которая не хотела признать, что она отпетый хулиган. «В другую мы поставим еще не отпетых хулиганов», — объяснила Пеппи. Тем временем Фрекен Розенблюм продолжал рьяно вести свой опрос, и то и дело какой-нибудь мальчик или девочка, с трудом сдерживая слезы, присоединялись к группе Пеппи. «А теперь вы будете отвечать мне на вопросы», — заявила Пеппи. «Теперь мы посмотрим, внимательно ли вы читали свой учебник». Пеппи обратилась к маленькому худому мальчику в синих штанишках. — Вот ты. Назови мне кого-нибудь, кто умер. — Старый Фру Петерсон. — Неплохо, — ободрил его Пеппи. — А больше ты никого не можешь назвать? Но мальчик не знал, кого еще можно назвать. Тогда Пеппи сложила руки рупором, поднесла их к рту и, что было силы, прокричала «Карл Двенадцатый!». Потом Пеппи по очереди спросила у всех ребят, «Знают ли они кого-нибудь, кто умер?» И все отвечали «Старые Фру Петерсон и Карл Двенадцатый». «Наш опрос идет куда лучше, чем можно было ожидать», — сказала Пеппи. «Теперь я задам вам еще только одну задачу. Если Пер и Поль делят между собой торт, а Пер заупрямился и ни за что не хочет взять себе ни кусочка, понимаете, забился в угол и грызет из упрямства какой-то сухарик, то кому придется пожертвовать собой, — и съесть весь торт целиком. «Полю — Полю! — закричали все дети хором. — Как прекрасно, когда все дети проявляют такие блестящие знания, как вы! — восхитилась Пеппи. — За ваше усердие в учении вы заслужили вознаграждение! Говоря это, Пеппи засунула руки в карманы, вытащила оттуда полные горсти монет и раздала их ребятам. Кроме того, каждый получил по большому кульку карамели, которые Пеппи запасливо принесла в рюкзаке. Легко можно себе представить, как радовались дети, как раз те, которые должны были стыдиться. Когда фрекин Розенблюм закончила раздачу своих подарков, и все дети отправились домой, то оказалось, что веселее всех скачут как раз те, которых фрекин Розенблюм хотела наказать. Но прежде чем разойтись по домам, все они окружили Пеппи. «Спасибо, спасибо, милые Пеппи!» — наперебой выкрикивали они. «Вам не за что меня благодарить!» — отвечала Пеппи. «Как ловко мне удалось отделаться от шерстяных штанов, которые мне хотела всучить Фрекин Розенблюм! Вот об этом не забывайте!» Глава пятая. Как Пеппи получает письмо. Дни шли. Наступила осень. А после осени пришла зима. Долгая холодная зима и, казалось, она никогда не кончится. Томми и Аннике приходилось много заниматься, чтобы выучить все уроки для школы. И с каждым днем они все больше уставали, и все труднее им было подниматься по утрам. Фру Сеттергрен начала серьезно беспокоиться за здоровье своих детей. Уж очень они стали бледными, совсем потеряли аппетит. И в довершение всего оба вдруг заболели корью, и их уложили в постель на две недели. Какие это были бы печальные недели, если бы не Пеппи, которая приходила к ним каждый день и устраивала перед их окном настоящее представление. Доктор запретил Пеппи заходить в комнату Томми и Анники, чтобы она не подхватила корь. Пеппи подчинилась этому запрету, хотя и считала, что те два или три миллиарда бацил кори, которые она могла там подхватить, очень просто раздавить ногтем. Этим делом она вполне могла заняться в послеобеденное время». Но давать представление перед окном ей никто не запрещал. Детская находилась на втором этаже, и поэтому Пеппи пришлось приставить к окну лестницу. Томми и Анника лежали в постели и, сгорая от нетерпения, поджидали прихода Пеппи. Всякий раз они старались угадать, в каком виде она появится, потому что каждый день Пеппи придумывала себе новый костюм. То она была наряжена трубочистом, то закутана в белые просто не как привидение, то изображала ведьму. Стоя на лестнице, она разыгрывала для своих друзей настоящие спектакли, исполняя сама все роли, а иногда, чтобы развлечь их, показывала даже акробатические номера. И что это были за номера? Она стояла на верхней перекладине лестницы и раскачивалась так сильно, что Томми и Анника вскрикивали от ужаса, боясь, что лестница вот-вот упадет. Но она не падала. Когда Пеппи заканчивала свои представления, она всегда спускалась с лестницы головой вниз, чтобы еще немного посмешить Томми и Аннику. Каждый день она покупала в городе яблоки, апельсины, леденцы, укладывала все это в корзинку. Затем господин Нильсон лез с этой корзинкой к окну детской. Томми открывал окно и брал гостинцы. Несколько раз господин Нильсон приносил детям и письма от Пеппи, Но это случалось только тогда, когда она была занята и не могла прийти сама. Обычно же Пеппи проводила целые дни на лестнице перед окнами ребят. Иногда она прижимала с носом к оконному стеклу и начинала гримасничать. Она кричала Томми и Аннике сквозь стекло, что готова с ними спорить на все свои золотые монеты, что им не удастся удержаться от смеха, и так потешно гримасничала, что не смеяться было просто невозможно. Томи и Анника хохотали до слез и чуть не падали со своих постелей.